Глава 7 Цветы за забором. Рынок, на который к а р и э л ь планировал заглянуть по дороге, уже закрылся, и его переводчица пояснила, что торг идёт только с утра и до полудня, пока не слишком жарко. Логично. Но эльф всё равно чувствовал досаду. Сегодняшний день опять прошёл впустую. Первый Зельевар, Димитар, у которого они побывали, мало походил на Зельевара, а его практичный подход к делу едва не вызвал у к а р е л я приступ неконтролируемого смеха. С трудом сдержался. Сохранять конспирацию становилось всё сложнее. Интересно, Злата всерьёз собралась его склонять в сторону одного из кандидатов? И каким же образом? к а р е л ь поймал себя на мысли, что буквально предвкушает этот момент, но тут же посерьёзнел. Он на задании, оказавшемся на поверку, сложнее, чем рассчитывал, хотя он бы с радостью подыграл девушке, Ему не сложно, ей приятно. Ни один из человеческих зельеваров не был похож на того, кого он ищет. Слишком легко его пускали в лаборатории, слишком открыто себя вели. Но пока исключать кого-то рано. Лумье с его сложной и хорошо оборудованной лабораторией. Зачем она ему в здешних краях? Чтобы окупить затраты, потребуется много лет. Если, конечно, не брать теневые заказы. с е г о д н я ш н и е д е м и т а р ы подавно производил впечатление человека, готового ради выгоды на всё, и его предложение з л а т и очередное тому подтверждение. Но больше всего вопросов породил Тис, полуэльф, знаменитый алхимик. Он-то что здесь забыл? Много лет назад, покинув Аларию из-за ссоры с семьёй, Тис затерялся в человеческих землях, и, надо же, нашёлся именно в Верхних Озерках. Вот чья кандидатура вызывала оправданные подозрения — Он прекрасно знал особенности зелий и трав, как и то, что некоторые из них весьма специфически влияют на эльфов. Способен ли Тис пойти на преступление? Могла ли размолвка с родными так на него повлиять? И самое неприятное, Тис сразу понял, кто перед ним. Узнал еще до того момента, как Кориэль представился, и на татуировку посмотрел так оценивающе. Разумеется, его не проведешь л е г е н д ы наспех п р и д у м а н н ы й для людей. Они не встречались раньше, Но, безусловно, два признанных мастера, пусть и в разных областях, слышали друг о друге. Их разговор на эльфийском был бы непонятен человеку, даже если бы он знал перевод слов. Тис рассказывал о сортах чая, о том, что разный чай хорош каждый в своё время и в своём месте, только тогда откроется его истинный аромат и вкус. Например, сорт «Винная пряность» раскрывается исключительно после захода солнца, да и то постичь его способен не каждый. к а р е л ь постиг. После захода, так после захода. Осталось придумать что-то со Златой, чтобы девушка не заметила его отсутствие. Что-то такое... Эльф огляделся по сторонам, и губы сами собой растянулись в улыбке. На улице, кроме них, никого не было. Зато за забором в теньке лежал здоровый пёс, который поленился даже гавкнуть в такую жару. Только один глаз открыл и внимательно следил за проходящими мимо людьми. Недолго думая, к а р е л ь перемахнул через ограду.